Глава 4 К тому времени театр «Элгин» уже был почти пуст. Там находились лишь охранник, который сидел в фойе первого этажа и играл в «Тетрис» на телефоне, и продюсер, наконец решившийся позвонить из кабинета наверху. Продюсер удивился, когда адвокат Артура ответил, «Разве юристы в сфере индустрии развлечений Работают до 10 вечера по Тихоокеанскому времени? Наверное, да, из-за огромной конкуренции в их области. Так или иначе, продюсер сообщил адвокату о смерти Артура и ушёл домой. Адвокат всю жизнь был трудоголиком и приучил себя к двадцатиминутным перерывам на сон вместо полноценного отдыха. Он два часа изучал завещание Артура Линдера, а затем все его e-mail'ы. Оставались вопросы, что-то не сходилось. Адвокат позвонил ближайшему другу Артура, которого однажды встретил на званном ужине в Голливуде. Утром, после нескольких всё более раздражающих телефонных разговоров, этот ближайший друг начал обзванивать бывших жен Артура. Глава 5 Звонок застал Миранду на южном побережье Малайзии. Она работала на судоходную компанию, поэтому получила задание отправиться в недельную командировку и проверить условия на местности, как сказал её начальник. «На местности?» — переспросила тогда Миранда. Леон улыбнулся. «Их кабинеты располагались рядом». и оба выходили на Центральный парк. Леон и Миранда работали вместе уже долго, больше десяти лет. Они пережили два преобразования предприятия и переезд компании из Торонто в Нью-Йорк. Друзьями они не были, по крайней мере, в смысле общения вне работы. Но Миранда считала Леона самым дружелюбным из сотрудников. «Ты права, звучит странно», — согласился он. значит, условия на воде. В тот год у побережья Малайзии на якоре стояло около 12% транспортных судов всего мира, погружённых в спячку экономическим кризисом. Днём они казались серо-коричневыми фигурами у линии горизонта, почти скрытыми в дымке. На каждом от двух до шести человек, сокращённый состав команды, Люди бродили по пустым каютам и коридорам, и шаги их отзывались гулким эхом. «Одиноко тут», — пожаловался моряк Миранде, когда она вместе с переводчиком и местным капитаном вышла из запустившегося на палубу штатного вертолёта. Дюжины располагающихся здесь кораблей принадлежали их компании. «Пусть они там не особо расслабляются», — сказал Леон. Капитан неплох, но я хочу дать им понять, что всем руководит именно наша компания. Так и вижу эту армаду плавучих вечеринок. Однако люди были настроены серьёзно и осторожничали, боялись пиратов. Миранда пообщалась с человеком, который не был на суше уже три месяца. Тем же вечером на пляже у гостиницы Миранду вдруг охватило необъяснимое одиночество. Она думала, что знала абсолютно всё об этих остатках флота, но не была готова увидеть такую красоту. Корабли светились, чтобы не сталкиваться ночью. Глядя на них, Миранде казалось, что её выбросило на тёмный берег. А у линии горизонта сверкает таинственная и невозможно далёкая сказочная страна. Миранда держала в руке телефон, ожидая звонка от друга. Однако, ощутив вибрацию, увидела на экране незнакомый номер. «Да». Пара неподалёку общалась по-испански. Миранда уже несколько месяцев учила этот язык и разбирала каждое третье или четвёртое слово. «Миранда Кэролл» — произнёс смутно знакомый мужской голос с британским акцентом. «Да, с кем я говорю? Вряд ли вы меня помните». Мы виделись несколько лет назад на мероприятии в Каннах. Кларк Томпсон, друг Артура. «Ещё раз после этого», — сказала Миранда. «Вы приезжали на званный ужин в Лос-Анджелесе». «Да», — отозвался Кларк. «Да, конечно. Как я мог забыть?» «Ничего он не забыл», — поняла Миранда. «А просто повёл себя тактично». «Миранда», — произнёс Кларк, — «боюсь, у меня плохие новости». «Лучше присядьте». Она осталась стоять. «Говорите». «Миранда, вчера Артур умер от сердечного приступа». Свечение над водой смазалось, превращаясь в череду сливающихся ореолов. «Мне очень жаль. Не хотел, чтобы вы узнали из новостей». «Но я только недавно его видела», услышала Миранда собственный голос. Я была в Торонто две недели назад. Сложно поверить, да. Кларк кашлянул. Такое потрясение, такое... Мы познакомились, когда мне было всего 18. Тоже никак не могу смириться. Прошу, расскажите, что вы знаете. Ну, он... Надеюсь, вас не обидит, если я скажу... что сам Артур был бы рад. Он умер на сцене. Мне сообщили, что у него случился тяжёлый сердечный приступ во время четвёртого акта короля Лира. Он просто рухнул. В зале было двое врачей, и они сразу поднялись на сцену, как только поняли, что происходит, и попытались его спасти. Однако никто уже ничего не мог сделать». «Вот как всё заканчивается», — думала Миранда после разговора. «Так банально и просто, что эта мысль почему-то странно успокаивала. Вот тебе звонят по телефону, пока ты в другой стране, и в одно мгновение узнаёшь, что человек, с которым ты когда-то хотела прожить до самой старости, покинул этот мир». Из темноты по-прежнему доносилась беседа на испанском. На горизонте светились корабли. Ветра не было. В Нью-Йорке занималось утро. Миранда представляла, как Кларк положил трубку телефона в своём офисе в Манхэттене. Всё это происходило в последнем месяце той эры, когда ещё было возможно нажать несколько кнопок на аппарате и связаться с кем-то на другом конце планеты. Глава 6 Неполный список. Не стало бассейнов с хлорированной водой и подсветкой на дне. Игр с мечом в свете прожекторов. Фонарей, у которых летними ночами вьётся мушкара. Поездов, что проносятся под землёй в городах благодаря текущему в третьем рельсе току. Не стало самих городов. Не стало кино, разве что иногда — с генератором, который заглушает половину диалогов. Хотя вскоре топливо кончилось, ведь автомобильный бензин портится через два или три года хранения. Авиационный медленнее, но его сложно найти. Нет больше экранов, что светится в полутьме, когда люди вытягивают руки с телефонами над головами толпы, чтобы сфотографировать сцену. Нет и самих сцен, освещённых яркими галогенными лампами. Нет электронной музыки, нет панка и электрогитар. Нет лекарств. Нет уверенности, что можно не умереть от царапины на руке или пореза на пальце, если соскочит нож, пока готовишь обед. Нет полётов. Не выглянуть из иллюминатора на мерцающие внизу города, представляя, как среди этих огней живут люди. Нет самолётов, нет просьб поднять и зафиксировать откидные столики. Хотя самолёты всё же иногда встречались, то тут, то там, они покоились в ангарах и на взлётных полосах, собирали снег на крыльях. В холодные месяцы самолёты становились идеальными хранилищами для пищи. Летом те, что находились возле садов, были наполнены подносами с высыхающими на солнце фруктами. Подростки тайком пробирались в самолёты, чтобы заняться сексом. На металле расцветала ржавчина. Исчезли государства, границы остались без охраны. Не стало пожарных частей, полиции, как и технического обслуживания дорог, вывоза мусора, с космодромов мыс Канаверал, Байконур, В Ванденберг, Клесецк и Танигасима не взлетают космические корабли, прожигая пути вверх сквозь атмосферу. Не стало интернета, социальных сетей. Больше не прокрутить бесконечные страницы, заполненные чужими мечтами, надеждами и фотографиями еды, криками о помощи или радостными возгласами, обновлениями статуса отношений с целыми или разбитыми сердечками, планами о встречах, призывами, жалобами, желаниями, картинками с детьми в костюмах мишек или перчинок для Хэллоуина. Не почитать и не прокомментировать жизнь, чувствуя себя не так одиноко в своей комнате. Не поставить аватарку. Часть вторая. сон в летнюю ночь. Глава седьмая. Через 20 лет после того, как путешествия по воздуху стали невозможны, повозки дорожной симфонии медленно продвигались вперёд под добела раскалённым небом. Стоял конец июля, и 25-летний термометр, прикреплённый к ведущей повозке, показывал 106 по Фаренгейту, и 41 по Цельсию. Труп поехала к озеру Мичиган. Обочины плотно заросли деревьями, которые пробились сквозь трещины в асфальте. Побеги гнулись под колёсами повозок, а мягкая листва щекотала ноги лошадей и людей. Безжалостная жара не спадала уже неделю. Большинство людей шли пешком, чтобы облегчить ношу лошадей. Ведь им и без того, к всеобщему неудовольствию, приходилось часто давать отдых в тени. Участники симфонии не очень хорошо знали эту местность и спешили её покинуть. Однако при такой жаре двигаться быстро было невозможно. Они медленно шагали, сжимая оружие. Актёры повторяли реплики, музыканты пытались не обращать внимания на актёров, А разведчики следили, нет ли какой опасности впереди или позади. «Неплохая проверка», — сказал чуть раньше их режиссёр-постановщик. Гиллу было 72, и он ехал во второй повозке, ведь ноги уже не держали его так хорошо, как раньше. «Если сможете вспомнить текст на такой сомнительной местности, то на сцене всё будет отлично». «Ходит Лир», — произнесла Кирстен. 20 лет назад, в той жизни, которую она почти и не помнила, у неё была маленькая немая роль в недолго продержавшейся постановке «Короля Лира» в Торонто. Теперь Кирстен шагала в сандалиях на подошве из автомобильной шины и носила за поясом три ножа. В руках она держала печатную версию пьесы в мягкой обложке, с выделенными жёлтым сценическими ремарками. «Причудливо убранный цветами», — продолжила Кирстен. «Но кто идёт там?» — проговорил человек, разучивающий роль Эдгара. Его звали Август, и он только недавно стал актёром. А ещё он был второй скрипкой и тайно писал стихи. о чём в «Симфонии» знали лишь Кирстен и седьмой гитарист. «Да, здравый ум едва ли заставил бы... заставил... как там... так нарядиться», — подсказала Кирстен. «Спасибо». «Да, здравый ум едва ли заставил бы так нарядиться». Повозки раньше были пикапами. Теперь их тянули лошади... помогая крутиться колёсам из стали и дерева. Все части, ставшие бессмысленными, когда исчерпались запасы бензина, двигатель, топливная система и другие, которые люди младше 20 никогда не видели в действии, пришлось изъять. А на крышах установить скамеечки для кучеров. Из машин убрали всё, что добавляло лишний вес. Но в остальном они остались прежними. Закрывающиеся двери, окна из автостекла, которые непросто разбить. Ведь путешествовали они по опасной территории. И было бы неплохо иметь возможность куда-нибудь усадить и как-то защитить детей. Платформы кузовов перетянули темно-серым брезентом с белыми буквами «Дорожная симфония» по обеим сторонам. «Они не могут препятствовать мне чеканить монету», бросил через плечо Дитер. Он разучивал роль Лира, хотя был ещё молод. Дитер шёл чуть впереди остальных актёров и что-то бормотал своему любимому коню Бернстайну. У коня не хватало доброй половины хвоста. Неделю назад первой виолончели понадобилось перетянуть смычок. «Вид душу раздирает», — продолжил Август. «Знаете, что душу раздирает?» — проворчал третий трубач. «Слушать короля Лира, который раз подряд на таком пекле». «А знаешь, что хуже?» Александре, самой младшей актрисе симфонии, было пятнадцать. Ее еще младенцем подобрали на дороге. Четыре дня добираться от одного города до другого. «А как это?» «Душу раздирает?» — спросила Оливия. Шестилетняя дочь Тубиста и актрисы по имени Лин. Малышка ехала во второй повозке вместе с Гиллом и Плюшевым медвежонком. «Через пару часов будем в Сент-де-Боре», — сказал Гил. «Волноваться совсем не о чем». По поверхности земли, словно ударная волна ядерного взрыва, прокатился гриб, а затем и ужас от последовавшего краха. первые страшные годы все перебирались с места на место в безуспешных поисках хотя бы частички былой жизни и оседали где попало, для безопасности сбиваясь в группки, в придорожных кафе, бывших ресторанах и мотелях. Дорожная симфония начала передвигаться между поселениями нового мира спустя пять лет после катастрофы. Женщина-дирижёр собрала своих друзей из военного оркестра. Вместе они покинули авиационную базу, на которой жили, и отправились в неизвестность. К тому времени большинство людей уже обустроили себе постоянные жилища. Ведь оставшийся бензин испортился к третьему году, а бесконечно переходить с места на место пешком невозможно. После полугода странствий от одного городка к другому, хотя слово «городок» использовали весьма условно, в некоторых бывших придорожных кафе могли проживать лишь 4-5 семей. Оркестр соединился с внезапно встреченной компанией шекспировских актёров во главе с Гиллом, которые вместе покинули Чикаго, затем несколько лет проработали на ферме, а теперь уже три месяца путешествовали по дорогам. И даже через 20 лет после катастрофы они продолжали колесить туда-сюда, вокруг озёр Гурон и Мичиган. Шли до самого Траверс-Сити на западе и Кинкордина на северо-востоке, вдоль реки Сент-Клэр на юг к рыбацким городкам Марин-Сити и Алганак, а затем возвращались обратно. Сейчас эти места стали тихими. На дорогах почти никого не было, разве что встречались бродячие торговцы, которые перевозили в телегах всякую всячину. Симфония исполняла музыку, классику, джаз, оркестровые аранжировки популярных до катастрофы песен и Шекспира. В первые несколько лет они ставили и более современные пьесы, но, как ни странно, Зрители предпочитали смотреть именно Шекспира. «Люди хотят лучшее, что было в мире», — сказал однажды Дитер. В нынешней жизни ему приходилось тяжело. В колледже он играл в панк-группе и теперь ужасно скучал по звуку электрогитар. До Сен-де-Боры оставалось не более двух часов пути. Репетиция «Лира» сошла на нет на четвёртом акте. Все устали, да и жара действовала на нервы. Труппа остановилась, чтобы дать лошадям отдохнуть. Кирстен, которая не сиделась на месте, прошла чуть дальше и начала упражняться в метании ножей. С пяти шагов, с десяти, с двадцати. Лезвия вонзались в дерево с приятным звуком. Когда симфония вновь двинулась вперёд, Кирстен залезла во вторую повозку, где за починкой костюма отдыхала Александра. «Так вот», — произнесла та, возвращаясь к разговору, «ты видела компьютерный экран в Траверс-Сити». «И что?» В Траверс-Сити, который они недавно покинули, некий изобретатель собрал у себя на чердаке электрическую установку. Достаточно скромную. Если яростно крутить педали велотренажёра, то электричества хватало для работы ноутбука. Однако изобретатель питал куда большие надежды. Дело было даже не в самой установке, а в поисках выхода в интернет. Юные участники симфонии трепетали, слушая его рассказ. Они помнили истории о вай-фае и невообразимом хранилище облаке, а также гадали. Вдруг интернет всё ещё где-то там, в невидимых крапинках света. Он был таким, как ты помнишь? «Я плохо помню, как выглядели компьютерные экраны», — признала Кирстен. У второй повозки были крайне отвратительные амортизаторы, поэтому Кирстен казалось, что у неё дребезжат даже кости. «Как можно такое забыть?» «Он ведь красивый!» «Мне было 8 Александра недовольно кивнула. «Вот если бы она в 8 лет увидела светящийся экран, то непременно бы его запомнила». В «Траверс-Сити» Кирстен прочитала на экране надпись «Страница не может быть отображена». Вряд ли, конечно, изобретатель сумел бы обнаружить интернет, Но её больше очаровало само электричество. В мыслях возникли образы лампы с розовым абажуром на столике, ночника в форме широкого полумесяца, люстры в столовой, залитой светом сцены. Изобретатель быстро крутил педали, чтобы экран не потух, и попутно объяснял что-то про спутники. Александра пришла в восторг. Для неё экран был неким волшебством, а Август просто пялился на него с отсутствующим выражением на лице. Когда Кирстен и Август проникали в заброшенные дома, это было их любимое занятие, и порой они находили полезные вещи. Август всегда глядел с тоской на телевизоры. В детстве он был тихим и немного застенчивым, да и вообще редко находил общий язык с другими людьми. То есть, пока его братья играли в бейсбол и заводили новых друзей, Август всё свободное от школы время проводил в четырёх стенах домов на американских военных базах, между которыми переезжала семья. Что хорошо в телепрограммах, их можно было смотреть везде, причём одни и те же, неважно. перебросили родителей в Мэриленд, Калифорнию или Техас. До катастрофы Август часами просиживал перед телевизором, играл на скрипке или делал и то, и другое одновременно. Кирстен с лёгкостью представляла подобную картину. Августу 9 лет, 10, 11. Он бледный и тощий, с падающими на глаза тёмными волосами, и серьёзным, застывшим выражением лица играет на маленькой скрипке в свете экрана. Сейчас, когда они вламывались в дома, Август искал выпуски журнала «Телегид». К началу пандемии этот еженедельник уже почти никто не читал, хотя некоторые люди всё же продолжали его покупать до самого конца. Потом, в моменты отдыха, Август листал найденные выпуски. Он говорил, что помнит все телешоу. Звездолеты, гостиные с огромными диванами в комедиях, полицейских, несущихся вперед по улицам Нью-Йорка, залы и судей с суровыми лицами. Август с удовольствием брал и сборники стихов. Они попадались еще реже, чем телегид. И читал их по вечерам. Кирстен искала журналы о знаменитостях. Ведь однажды, когда ей было 16, она пролистнула страницы журнала, лежавшего на пыльном столике, и наткнулась на свое прошлое. Счастливое воссоединение Артур Линдер встречает своего сына Тайлера в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Заросший Артур приветствует семилетнего Тайлера, который живет в Иерусалиме с матерью моделью и актрисой Элизабет Колтон. И фото. Артур в мятой одежде и кепке с трёхдневной щетиной держит на руках сына. Мальчик сияет, глядя на лицо отца, а сам Артур улыбается в камеру. Через год случится вспышка грузинского гриппа. «Я его знала!» — поражённо выдохнула Кирстен. «Он подарил мне комиксы, я тебе их показывала!» Август кивнул и попросил посмотреть их ещё раз. Кирстен многого не могла вспомнить о мире до катастрофы. Свой домашний адрес, лицо матери, телепрограммы, о которых без остановки болтал Август. Зато помнила Артура Линдера. И после первой находки она стала просматривать все попадающиеся на глаза журналы в поисках Артура. Собранная по крупицам информация хранилась в рюкзаке в специальной папке на застёжке. Снимок, где задумчивый Артур один на пляже. Снимок, где он с первой женой, Мирандой, и позже уже со второй, Элизабет, тощей блондинкой, что никогда не улыбалась на фото. И ещё с их сыном, который был примерно одного возраста с Кирстен, и с третьей женой, очень похожей на предыдущую. «Да ты как археолог», — сказала Чарли, когда Кирстен похвасталась добычей. В детстве Чарли сама мечтала стать археологом. Она играла на виолончели и была близкой подругой Кирстен. Ни один из экспонатов коллекции не походил на Артура Линдера, каким его помнила Кирстен, Но что вообще сохранилось в ее памяти? Мимолетная доброта, седые волосы, человек, который однажды сунул ей в руки две книги комиксов. «У меня есть для тебя подарок». А после этого самое ясное воспоминание из жизни до катастрофы. Сцена, мужчина в костюме что-то говорит, а за ним на спине лежит Артур, над которым склонились врачи скорой помощи. Голоса и плач, группы людей, почему-то падающий снег, хотя они не на улице. Лучи софитов.